Аудиоиздательство Vimbo представляет. Леонид Юзефович. Журавли и карлики. Читает Алексей Богдасаров. Глава 1. Двойник. Последний отрог Хинтейской гряды Богдаул несколькими могучими кряжами окружают Улан-Батор с юга. Гора считается священной. на ней издревно запрещалось охотиться, рубить лес и ставить юрты, но полвека назад при входе в одно из ущелий хозяйственное управление ЦК МНРП построило спецгостиницу Нюхт. По-монгольски это значит звериная нора, логово. Когда-то сюда привозили делегатов партийных съездов, участников международных конференций и закрытых совещаний, а теперь пускали всех желающих. Осенью 2004 года Шубин с женой снимали здесь номер. До центра города было 8 километров и 4 тысячи тугриков на такси. Тысяча тугриков составляла чуть меньше доллара. Номера отремонтировали в расчете на туристов, но коридоры и холлы хранили дух минувшей эпохи. Зеленые с интернациональным орнаментом на темно-красной кайме ковровые дорожки лежали на этажах, Ресторан украшала настенная чеканка с изображением верблюдов, лошадей, коров и овец в комплекте со всем тем, что кочевое животноводство может дать человеку при социализме. Пейзаж за окнами вряд ли сильно изменился со времён Чингисхана. Стоял сентябрь. В прозрачном воздухе Нагорья гребень Богдаула отчётливо рисовался на фоне холодного ясного неба. Снизу шубин мог различить на нём силуэт каждого дерева. На склонах среди тёмных зеленью хвоиных, причудливыми жёлто-красными разводами выделялись участки ещё не облетевшего осинника. Берёзовая чепара у подножья была буро-жёлтой, бумажный шум увядшей листвы и ровный звон травяных дудок, в которых высохли все соки, явственно слышались при слабом ветре. Если задувало сильнее, Всё заглушал протяжный мощный гул, идущий по вершинам кедров и сосен. Туристический сезон заканчивался. Вне в те жели только десятка-полтора молодых монголов и монголок, потрое в двухместных номерах. При них состояли двое норвежских, как же не сказали на рецепции миссионеров, с профессионально улыбчивыми лицами и лёгкой походкой здоровых мужчин, привыкших быть на людях. Шубин отметил евангельскую простоту их трикотажных свитеров и льняных джинсов. Они обращали туземцев в лоно какой-то протестантской церкви. Днём в конференц-зале проходили семинары, а вечерами в дощатом павильоне ближе к ущелью, дымило жестяная печка, норвежцы со своими учениками собирались на барбекю, жарили колбаски, надували воздушные шарики и пели по-английски. Под крышей в гирляндах искусственного плюща горели разноцветные лампочки. Женщины крутили хула-хуп, мужчины хлопали в ладоши, всё было очень прилично. Настоящая ночная жизнь с водкой и шампанским из номера в номер начиналась потом, когда пастыри засыпали. На третий день вечерние развлечения в павильоне затянулись за полночь, а на утро Шубин с женой остались в гостинице одни. Норвежцы с рассветом отбыли в аэропорт, монголы после завтрака уехали в город. Официантка сказала, что каждый напоследок получил пакет с фирменной майкой и какой-то конвертик. По её мнению, в нём находилась внушительная сумма в долларах, но от горничной жена узнала, что там лежал всего лишь талон с правом на скидку в одном из столичных пивбаров. После захода солнца он превращался в ночной клуб. где голые девушки танцевали рядом с позолоченной статуей Сталина. 20 лет назад, когда Шубин приезжал сюда собирать материалы для диссертации о работавших в Халхи русских эпидемиологах, эта статуя стояла у входа в республиканскую библиотеку. В ночной клуб её занесло волной недавних событий. Здесь она лишилась пьедестала, зато заново была покрыта жирной бронзовой краской. Из окна Шубин видел, как новообращённые шумной компанией садились в автобус. Все выглядели довольными, главным призом стал для них бесплатный отдых с трёхразовым питанием в очень недурном ресторане и практикой в разговорном английском. Перед отъездом они цинично избавились от оставленной им для самоподготовки специальной литературы. Её были забиты все гостиничные урны. Из одной Шубин выудил распечатанное на принтере пособие по экзорцизму, настолько политкорректное по отношению к нечистой силе, что непонятно было, зачем вообще нужно с ней бороться. Текст сопровождался схемами с изображением различных состояний души. В разрезе она выглядела как ряд концентрических кругов, разбитых на сектора и сегменты и по-разному заштрихованных в зависимости от степени поражения их бесами. В конце каждой главы авторы приводили случаи из собственной практики в странах Юго-Восточной Азии. Все истории были адаптированы к местным условиям и напоминали сказки для умственно отсталых детей. Начинались они как английские лимерики. Одна юная леди в Гонконге, один бизнесмен в Шанхае, дочь одного владельца отеля в Таиланде, Эти люди тяжко страдали недугами неизвестной этиологии, пока с помощью авторов брошюры у них не открывались глаза на то, что причиной болезни являются демоны, наивно почитаемые ими как духи предков или божества буддийского пантеона. Рассадником заразы часто служили домашние алтари, но физическое уничтожение идолов не рекомендовалось. Достаточно было просто отвернуться от них, чтобы они потеряли свою вредоносную силу. Скоро Шубин с женой на пару дней уехали из Улан-Батора, а по возвращении застали в нюхте другой семинар. Его проводили корейцы в строгих чёрных костюмах. Жена приняла их за мунистов, а они оказались правоверными католиками. Паству составляли монголы на вид беднее и постарше, чем у норвежцев. Но среди них Шубин с удивлением узнал одного из членов предыдущей партии, молодого мужчину с хорошо вылепленным подвижным лицом. За ужином в ресторане он тоже пару раз посмотрел на Шубина и позже, когда тот курил на крыльце, заговорил с ним по-русски. Его звали Баатар, за плечами у него был пединститут в Донецке. Сейчас он летом возил по стране туристов, а зимой работал в мастерской по ремонту холодильников. Мясо здесь поставляет столичным жителям степная родня. В городской квартире его нужно как-то хранить, и местные мастера давно научились превращать импортные холодильники в сплошные морозильные камеры. Баатар был из этих умельцев. Семья у меня небольшая, жена и дочь. Питаемся рационально, едим овощи, сказал он не без гордости за свой западный менталитет. За зиму съедаем только трёх овец, бычка и лошадь. Подошли к вопросу о том, зачем Шубин приехал в Монголию. Тайны тут никакой не было. Его командировал сюда один богатый туристический журнал, способный позволить себе имиджевый материал о прекрасной нищей стране, куда никто не хочет ездить в отпуск. Ему оплатили билеты и гостиницу, а жену он взял с собой за свой счёт. Выслушав Баатар вежливо покивал, но чувствовал, что не поверил. Должно быть, он счёл это легендой прикрытия, маскирующей дела гораздо более серьёзные. Времена изменились. Люди из Москвы приезжали теперь в Улан-Батор с единственной целью продать что-нибудь из того, что они же раньше привозили сюда бесплатно или в обмен на то, чего у самих было вдоволь. Благодарности их накачивали водкой, снабжали бараниной для семейства, услаждали народными танцами и горловым пением. Всё это стало такой же архаикой, как значки и открытки времён Цэденбала, которыми нищие старики соблазняли туристов на площади Сухэбатора. За всё нужно было платить, но понятие о твёрдых ценах плохо приживалось в стране, где тезис о том, что мягкому суждено жить, а твёрдому умереть, впитывается с молоком матери. Это был мир ярких красок, четких линий и туманных деловых отношений с опорой на обман и взаимное доверие. Боатар стал нащупывать подходы к этой волнующей теме. Обсудили сравнительные цены на продукты, стоимость железнодорожных билетов, нравы таможенников. Ему явно хотелось выяснить, не найдутся ли у них с Шубиным обоюдовыгодные интересы, Но предпосылки для такого разговора ещё не созрели. Тема требовала повышенной деликатности, поэтому начал он издалека. У меня много знакомых бизнесменов зовут к себе в дело, но я не иду. Хочу работать с русскими или с немцами. Наши все жулики. У вас тут полно китайских фирм, сказал Шубин. Китайцы тоже жулики? Нет, но с ними опасно. Что-нибудь не так сделаешь, могут убить. а монголы не могут. Редко бывает. Мы — мирный народ. Ветер утих, даже карликовые березки не шелестели своей невесомой листвой. Лишь от входа в ущелье доносился слабеющий звон сухой травы. Там проходил последний арьергард утренней бури. Карагана, горный чий и окостеневший от утренних заморозков дудник звучали в унисон. Темная громада Богдоула — оставалась безмолвной. 80 столетий назад в его чещёбах и норах прятался от миркитов юный Темучин. Как же у вас Чингисхан-то появился? спросил Шубин. Тогда убивать можно было, а воровать нельзя. Теперь мы все буддисты, объяснил Баатар, забыв, похоже, зачем он здесь находится. В его тоне слышалось трезвое осознание того факта, что по мере развития цивилизации падение нравственности неизбежно. «У нас в степи», — добавил он, — «люди каждую неделю скот режут, а детям кровь не показывают, дети до семи лет крови вообще не видят». В конце концов общий интерес все же нашелся. Шубин упомянул, что они с женой собираются в Эрденет-Зу, и Боатар вызвался свозить их туда на своей «Хонде», Когда закончится семинар, напоследок корейцы обещали слушателям подарки. Поездка стоила того, чтобы потратить на неё 3 дня и 2 ночи. Первый в Халхи буддийский монастырь Эрденетзу славился сказочной красотой. К тому же стоял на руинах Каракорума, недолговечной имперской столицы Чингисхана и Угэдэя. Шубин с юности мечтал увидеть этот мёртвый город. но в советское время так до него и не добрался. Сейчас, после распада другой империи, его развалины должны были вызывать совсем иные чувства, чем тогда. «Дешево, конечно», — согласилась жена, узнав, что за трехдневное путешествие Баатар просит всего 200 тысяч тугриков, включая бензин, но не нравится он мне. «Если завтра сюда приедут ваххабиты или вудуисты с Гаити, он и к ним примажется». «Чего ты хочешь?» — вступился за него Шубин. «Бедная страна, люди выживают как могут. А он, между прочим, чингизит». «То есть, из князей, в нем есть кровь Чингисхана». «Еще прилежет по дороге», — сказала жена, залезая в постель. Утром, как обычно, они спустились на завтрак в ресторан. Корейцы уже сидели за столом и ели свою морковку. Монголы явились позднее. «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» — «Монголы» им принесли большие порции мяса баатар взял свою тарелку и пересел с ней за корейский овощной стол никто его туда не приглашал но скоро шубин услышал как он довольно бойно говорит с соседями по английски две или три уловленных фразы дали представление о теме разговора речь шла об организации следующего семинара в другом месте и на более выгодных для устроителей условиях "Тебе он никого не напоминает?" спросила жена. Вопрос был рутинным, ей всюду мерещились двойники. Знаменитая актриса обнаруживали сходство с кем-то из её подруг или родственниц, игрушечная обезьяна и плюшевый енот в память о детстве сына, сидевшие за стеклом в серванте, смахивали на известных политиков, даже платяной шкаф вдруг оказывался похож на соседку с девятого этажа. В сему на свете находилась пара, но непонятно было, является ли одно копией другого или это две разные копии неизвестного оригинала, таинственно тяготеющего к умножению своей сущности. Баатар сидел к ним лицом. При утреннем свете Шубин заметил, что волосы у него не истинно чёрные, как почти у всех монголов, а тёмно-русые. В разговоре он с умным видом морщил лоб, При этом левая бровь ползла вверх отдельно от правой. Наверняка за ним водилось умение двигать ушами и шевелить шляпу у себя на голове. «Черно-рус, лицо продолговато, одна бровь выше другой, нижняя губа поотвисла чуть-чуть», — процитировала жена. «Если бы не разрез глаз, типаж тот же». Шубин знал, кого она имеет в виду, но сам подумал совсем о другом человеке жена никогда его не видела баатар почувствовал что говорят о нём приятельски помахал им рукой дождался ответного приветствия и понизив голос почти до шёпота продолжил беседу вероятно он выдавал Шубина за бизнесмена из России который имеет с ним дело как с человеком надёжным не жуликом в отличие от большинства монголов Такое знакомство могло обеспечить ему дополнительный кредит у корейцев. Это вернуло Шубина к мысли о том человеке. Его лицо всплыло в памяти так ясно, будто виделись вчера, а не одиннадцать лет назад. Был 1993 год, март. Мраморный пол подземного перехода покрывала разъедающие ботинки талая слякоть. Вдоль стен плотными шеренгами стояли латошники. Нищие были вытеснены на фланги, лишь безногая девушка с ангельским лицом и червонно-золотой шпалерой советских значков на груди занимала своё законное место у поворота к дверям метро, откуда до неё докатывались волны тёплого воздуха. Она сидела на старинной инвалидной тележке с подшипниками вместо колёс. Крест на крест пристёгнутая к ней двумя ремнями поверх непромокаемых штанов из чёрного кожзаменителя. Шубин проходил здесь почти каждый день и знал, что эта нищенка опекает музыкантов из любви к искусству, жертвуя им часть того милосердия, которое причиталось ей самой. Подопечные менялись, когда меценат ши приедался их репертуар. Сейчас рядом с ней мальчик лет 10 играл на скрипке половинки, мелодию Глюка, так странно преображённую акустикой этой каменной трубы, что Шубин не сразу её узнал. Беспокойная мама, нависая над скрипачом, поправляла на пиппетре ноты. Это, видимо, требовалось не ему, а ей, чтобы не чувствовать себя лишней. Перед ними лежал раскрытый скрипичный футляр, похожий на узкокрылую безголовую бабочку, на синем бархате подкладки, в рассыпную серебрилась мелочь. Её было немного, и жёлто-белая 100 рублёвая монета упала туда беззвучно. Совершенством чеканки она искупала свою убывающую с каждым днём ценность. Её бросил молодой мужчина в застиранных джинсах и куртке под замшу. Шубин где-то видел его раньше, но не помнил где и когда, и точно ли его, а не кого-то похожего. Теперь на многих лицах появилась печать времени. скрывшее под собой всё то, чем они различались прежде. взамен ста рублёвки мужчина выудил из футляра монетку помельче. Позвонить, не возражаете? Мама не ответила, мальчик продолжал играть с профессиональной отрешённостью уличного музыканта. Пустым взглядом, манерой держаться он напоминал слепца. Казалось в нём ожила память о том, что человек с смычком зарабатывающий себе на хлеб должен быть незрячим, и он бессознательно подчинялся этому древнему закону. Таких законов теперь было много. Они выплыли из тьмы столетий и опять вступили в силу с началом эры реформ. Мужчина тоже взглянул на Шубина. Левая бровь у него поползла вверх. Не узнаёшь? Я Жохов, улыбнулся он, и Шубин сразу вспомнил, где они встречались. Это было в другой жизни. В гостях у общего приятеля случайно обнаружилось, что оба бывали в Монголии. Жохов работал там не то геологом, не то горным инженером. Слова буддизм и вольфрам на равных фигурировали в его рассказах. Один из них почему-то засел в памяти. Как-то раз он ночевал в юрте, и рано утром, когда все ещё спали, а ему срочно требовалось отлить Страшно было выйти на воздух из забродивших вокруг юрты жутковатых монгольских собак. Будить гостеприимных хозяев жохов стеснялся. Мой мочевой пузырь жал в зубы, смеясь, говорил он. Вспомнилась даже интонация этой идиотской фразы. Отошли в сторону, чтобы не заслонять скрипача. Мимо них двумя встречными потоками текла угрюмая московская толпа. На смычок заговорил Жохов таким тоном, будто его об этом спросили. «Конский волос идет только белый, но от кобылы нельзя. У нее на хвост моча попадает, звук не тот. Нужен от жеребца. Большой дефицит по нынешним временам. Казахи, как от нас отделились, всех лошадей в степь угнали. Проще из Монголии возить. Ну, я пошел, меня тут ждут наверху». Он улыбнулся. И поплыл над слякотью в своих небесно-голубых джинсах, лёгкий как пух от устойола. На прощание его сжатый кулак в рот фронтовском приветствии взлетел вверх. Этот реликтный жест времён детства их родителей Шубин тоже за ним помнил. Ему нужно было на другую сторону улицы. Там все выходы из метро облепили ларьки, сбитые из панельных щитов или грубо сваренные из листового железа. В раскраске доминировали ярко-синий, оранжевый и красный, как в брачном оперении у самцов. Кругом кипела толпа, дымились мангалы шашлычников, откуда-то лихо неслась музыка. Милиционеры шныряли мимо с таким видом, что если бы не форма, их можно было принять за карманников. На тротуарах вереницами стояли люди с свещами, какие раньше продавались столько на барахолке. Зарплаты и пенсии требовалось немедленно обратить в доступные материальные ценности, чтобы тут же их продать, на вырученные деньги что-то купить, снова продать и жить на разницу, иначе всё сжирала инфляция. Москва превратилась в гигантский комиссионный магазин под открытым небом. Ельцин с высокой трибуны дал отмашку свободно торговать чем угодно практически в любом месте. Но не всем хватало энергии крутиться в этом колесе. На дно жизни опускались за несколько недель. Шубин ещё барахтался и обострившимся зрением отмечал себе подобных по жалкой штучности их товара и выражению мнимого равнодушия на лицах, которым они надеялись обмануть судьбу, когда рядом замедлял шаги кто-то из потенциальных покупателей. У него самого делалось такое лицо, Если наклёвывался какой-нибудь заработок, иногда среди нескончаемых блузочек, свитеров и кофт маняще вспыхивала импортная нержавейка, чернел японский магнитофон или кухонный комбайн савно выходил из коробки со свитой сменных насадок и многостраничными инструкциями. Владельцы этих предметов казались шубин у богачами. У них с женой ничего такого никогда не было, а теперь уже и быть не могло. Их кот, сминая, перешёл на мойву, фрукты береглись для шестилетнего сына. Шубин научился стричься сам, чтобы экономить на парикмахерской. При этом соблазны множились день ото дня. Вокруг появились магазины, куда жена в своей старой кроличей шубке не решалась заходить. Она преподавала фортепиано в музыкальной школе. Осенью её зарплаты хватало им на неделю, сейчас на 3 дня. спасали частные ученики, но их становилось всё меньше. Шубин зарабатывал копейки. Из всех его коммерческих начинаний, включая попытки издавать книги по дрессировке бойцовых собак и возить из Индии неклеймённое серебро, выгорело единственное. На Измайловском рынке удалось выгодно продать оставшийся от незамужней двоюродной бабки орден Ленина. Оказалось, что четырёхзначный номер на его оборотной стороне свидетельствует о наличии в нём каких-то драгоценных сплавов. Бабку наградили ещё до войны, в то время на расходные материалы не скупились. Хорошо покупатель попался честный. Сам Шубин от него всё и узнал, но утаил от жены подробности сделки. В её глазах хотелось выглядеть деловым человеком. Один раз его окликнули: "Эй, борода!" зашушала, разворачиваясь перед ним во всю красу, самошитая камуфляжная куртка. Он покачал головой. Продавец сменил зазывный тон на пророческий. Смотри, пожалеешь. Камуфляж входит в моду. Впервые Шубин услышал это позапрошлым летом от таксиста, который вёз его в аэропорт И по дороге пытался толкнуть ему такие же пятнистые штаны с корявой молнией и карманами в самых бессмысленных местах. Тогда он посмеялся, а позднее не мог отделаться от чувства, что в Абхазии, Карабахе и Приднестровье тоже всё начиналось с моды на камуфляж. Она возникала как первый слабый дымок ещё невидимого пожара. Ряды торговцев растянулись метров на 300 от метро над ними висел плотный гул, долетавшие до шубина обрывки разговоров трактовали одну тему: что сколько стоило вчера, сколько стоит сегодня и будет стоить завтра. Вдруг вознёсся одинокий женский голос: "Нет сахара! Кооперативы весь сахар скупили". При революциях этот продукт всегда исчезал первым, словно его вкус и цвет были несовместимы с новой жизнью. Из подземного перехода Жохов поднялся на улицу. Здесь было так же слякотно, промозглая московская зима, отступая на последнем рубеже обороны, оставила только два цвета — черный и серый. Те, кому он назначил тут встречу, еще не появились. Монетка, выуженная в скрипичном футляре, скользнула в щель таксофона — Палец привычно прошёлся по кнопкам набора. "Марик, ты есть минутка? Мы тогда не договорили. Сейчас я тебе объясню. Схема элементарна. Ты, значит, обналичиваешь им эту сумму, на разницу берём вагон сахарного песка и гоним его в Шнеерсонск. Ну я так Свердловск называю, потому что у Свердлова настоящая фамилия была Шнеерсон. Не знаю, мне говорили, что Свердлов его партийный псевдоним." Че ты взъелся? Еврейский вопрос меня вообще не интересует. Спроси у Гены. Хорошо, опускай Екатеринбург. Мне там приятель устраивает бартер. Просит всего три процента. Отдаем сахар, забираем эти бронежилеты. Я же тебе рассказывал. Значит, берем их и везем в Москву. Я тут выхожу на одну охранную структуру. Они очень заинтересованы. Понял. Жду звонка. Глухой отрец с дома, возле которого он стоял, на 2 м от земли был сплош оклеен квиточками объявлений. Одно из них привлекло его внимание. Оно извещало: "Меняю электрическую кофеварку на импортные мужские ботинки размер 43". Внизу нетронутые бахромой торฉили бумажные хвостики с телефонным номером. Жохов оторвал крайний, сунул его в карман и вернулся к таксофону. Посматривая по сторонам, достал еще монетку, позвонил опять. «Алло! Учительская? Елена Михайловна, пожалуйста!» «Лена, это я. Тебе сахар нужен?» «Погоди, погоди, сначала выслушай. Я тебе предлагаю мешок сахарного песка. Ты что, не собираешься варить варенье на зиму? Лёльке нужны витамины». «Да не на эту зиму, это уже кончается». Шестилетнюю дочь он не видел с Нового года. Осенью ходили с ней в зоопарк, тепло её ручонки, лежавшей в его руке, через предплечье, по плечу и груди затекало прямо в сердце. Оба молчали, потому что не нуждались в словах. Каждый палец и каждая фаланга на пальце служили тайной азбукой, понятной им одним. Любое прикосновение имело свой смысл, от восхищения красотой порхающих по вольеру райских птиц до желания пописать. Их встречи прекратились после того, как тёща осенила идея, что Жохов, раз он такой крутой бизнесмен, свидания с дочерью должен оплачивать в валюте, по 10 долларов за час пребывания вне дома. Эту цену она считала разумной. Брать Лёльку на прокат по твёрдой таксе казалось унизительно, к тому же с зимы стоимость даже часовой прогулки составляла для него неподъёмную сумму. Теща в прошлом школьный завуч по воспитательной работе ни на какие уступки не шла, а жена во всем ей поддакивала. Бесплатно ему разрешался один телефонный разговор в неделю. Говорить по телефону дочь не желала, соглашалась только на сказки. Жохов придумал для нее волшебную страну с Винляндию, населенную человекоподобными хрюшками, добрыми, но бестолковыми, и все отведенное ему эфирное время — тратил на истории из их жизни, которые сочинял от субботы до субботы. У свинлянцев имелся свой флаг с тремя полосами разных оттенков розового и герб в виде увенчанного короной желудя. Государственный гимн начинался словами «Мы свинству нашему верны». Он заткнул пальцем второе ухо, чтобы не мешал уличный шум. «Само собой, в счет алиментов! Что значит лучше деньгами?» «Ты соображаешь, в какое время живешь? В феврале инфляция была сто процентов в неделю. Сахар — это валюта. Ты в любой момент можешь его продать». «Я тоже не умел. Жизнь заставила». «Почему только сахаром? Просто сегодня подписываем контракт на два вагона и свой брокерский процент беру натурой». Он оборвал разговор, заметив, что неподалеку прижалась к бровке тротуара «Старенькая шестерка». Из неё на обе стороны вышли двое кавказцев в одинаковых кожаных куртках: один пожилой и грозный, второй совсем юный, статный и гибкий, как танцор фольклорного ансамбля. "Хасан! Хасан!" закричал Жохов. Пожилой услышал, но и шага не сделал ему навстречу. Экономным жестом он вел молодого оставаться у машины. Ни один мускул не дрогнул на его одутловатом лице, почти до глаз синим после бритья. Ладонь у него была влажной, рукопожатие вялым, как бывает у крупных мужчин, от природы наделенных большой физической силой и не озабоченных необходимостью ее демонстрировать. Рука в куртке оттянулся, на мохнатом запястье открылись командирские часы со звездочкой, сблекло болотными на свету стрелками и делениями циферблата. В темноте они наливались ядовитым зеленым огнем. «Напрасно вы их носите!» сказал Жохов. Почему? Фосфор, радиация. Асан молча забрался на заднее сиденье. Машина заколыхалась под его тяжёлым телом. Молодой сел за руль. В профиль он казался старше. Чуствовалось, что его лицо слеплено по родовому трафарету, лишь глаза принадлежали ему одному, и то не всегда. Их горячий блеск временами гас, словно кровь предков, знающих цену этому миру. брала свою. Джохов сел рядом с ним, чтобы указывать дорогу, и тогда только вспомнил его имя Ильдар. Садясь, заметил на сиденье возле Хасана мятый полиэтиленовый пакет с изображённой на нём шестерёнкой. Полустёртые буквы вокруг её зубцов складывались в слово Союз Химмаш. Пакет был плотно набит чем-то мягким, не имеющим формы, но Джохов сразу понял, что там деньги. Продуманно небрежная упаковка из газет скрывала очертания навалом набросаных пачек. Марик, если случалось переносить крупные суммы в наличке, тоже использовал такие пакеты. Они были безопаснее, чем сумка, портфель, тем более дипломат. Тронулись, свернули, устояли перед светофором, нырнули в тоннель, выехали к железнодорожным путям и начали петлять в полосе отчуждения, Среди увитых колючкой заборов, глухих кишлачных стен, серебристых ангаров с лагерными вышками и полувоенными КПП, возле которых прохаживались крепкие ребята в танковых куртках или офицерских бушлатах без знаков различия, проезды, открывавшиеся по сторонам, были перегорожены шлагбаумами. Пакет с деньгами виднелся в зеркальце над лобовым стеклом. Сум мужохов знал И опять машинально стал высчитывать свой процент в рублях и в долларах. За 2 дня эти подсчёты производились уже множество раз, но сама процедура приятно успокаивала, как чтение мантры. Слева потянулась бетонная ограда, пестревшая аббревиатурами партий, значками футбольных клубов и лозунгами этой зимы, однообразными, гневными и безнадёжными, как жалобы Немова. Гайдар, верни деньги. Ельцин и Уда невольно читал Жохов разорванные стыками плит угольно-чёрные граффити. Между ними мелькнул и пропал, скраденный столбом, человек с узнаваемым кукишевым вместо лица. Проплыло символическое уравнение, в котором сумма слагаемых равнялась свастике. Какие-то уроцы с замазанными фамилиями дисциплинированно стояли в очереди на виселицу. Антропоморфная пятиконечная звезда в островерхом шлеме русского витязя с прямым варяжским мечом в руке наступала на вооружённый кривой хазарской саблей магендовит в шапке как у хана Мамая. Ильдар за всю дорогу не проронил ни слова. Лицо его было спокойно, как у Мерида, знающего из чих единственных уст должен прозвучать голос судьбы. Тень сомнения пробежала по нему лишь однажды. Когда справа по курсу показался прибитый к дереву лист фанеры с энергичной надписью шиномонтаж. Скудно оперённая стрела, типа тех, как и раньше рисовали на заборах, косо торчащими из носквозь простреленных ими сердец, отсылала в сторону съехавшего набк и подпёртого двумя слягами сарая. Под крышей, окаемлённая лохмом ирванова рубироида, висела на цепи автомобильная покрышка. Притормозив Ильдар вопросительно взглянул на Хасана, тот покачал головой. Жохов филёл сбросить газ. Он боялся пропустить нужный поворот, но узнал его издали. Знакомый пейзаж надвинулся медленно, будто выплыл из полузабытого сна. Мимо лежавшей на снегу белой собаки с розовым животом въехали во двор и остановились возле одноэтажного пагоза из побуревшего от многолетней копоти кирпича. Жаркое дыхание пескоструенных аппаратов никогда не касалось этих стен. Ильдар с пакетом остался в машине, а Джохов и Хасан через железную дверцу вошли в помещение типа складского. Потолок состоял из нализающих друг на друга древесно-стружечных плит, на стенах висела документация, вряд ли имевшая теперь хоть малейший смысл. Среди ороговелых бумажек с выцветшей машинописью и следами ржавчины вокруг кнопок выделялся известный плакат работы Джуны Давидашвили, тоже не вполне актуальный. На нем ассирийская кудесница изобразила бабочку, одно крыло которой состояло из американского звездно-полосатого флага, второе — из советского красного. Усики справа и слева были соответствующих цветов. Под этой химерой, сидя на корточках у стены, белобрысый грудастый парень ел разведённый кипятком импортный суп из картонной кружки. Сине-красный спортивный костюм, шелестевший на нём при каждом движении, служил знаком его касты. Вдоль другой стены серебряными штабелями стояло китайское сублимированное мясо в коробках из фольги. Две женщины зачехляли эту паленницу армейским камуфляжным брезентом. Одна, в оранжевой путейской безрукавке, говорила другой: "У Ельцина вчера передавали, мать сильно болеет. Не дай бог помрёт до Пасхи. Тогда как? Мы ведь нынешние ничего не знаем. Можно, нет ли, в Великий пост покойницу водочкой помянуть?" Тёмные все стали. "Николай Петрович на месте?" спросил у неё Жохов. Эта женщина ничего не ответила, а другая сказала «Ко да он денется?». Под цепким взглядом Белобрысова перешли в соседнюю комнату, гулкую и пустую после ремонта. Новую мебель еще не завезли. За единственным столом с тумбами из некрашенной фанеры сидел похожий на кладовщика мужчина в сатиновой спецовке. Из-под нее выставлялся ворот дорогой импортной сорочки с галстуком, тоже, видимо, недешевым. По другую сторону стола стояли два конторских стула с высокими спинками и непропорционально короткими ножками. Этот простой, но психологически эффективный приём описывался во многих руководствах по бизнесу. Ножки подпилили для того, чтобы при деловых переговорах хозяин кабинета мог смотреть на посетителей сверху вниз. "Приветствую, Николай Петрович, мы к тебе", обратился к нему Жохов на ты, но по имени-отчеству. как обращались друг к другу члены политбюро и командиры производства Вот мой покупатель Условия мы с ним обговорили, его всё устраивает Садитесь, Хасан, будем решать с транспортировкой Сахара нет Подождав, пока тот сядет, бесцветным голосом сказал Николай Петрович Как нет? растерялся Жохов. Мы же с тобой вчера обо всём договорились. Вчера был, сегодня нет. Ушёл сахар. На вопрос, когда снова придёт, отвечено было, что точно сказать нельзя. Он редко сейчас приходит и сразу уходит. Стихия его визитов не зависела от убогой человеческой воли, поэтому извинений не требовалось. На лицо была неодолимая сила обстоятельств. Николай Петрович отвернулся и посмотрел в окно. Оттуда било пьянящее мартовское солнце, Галстук с люрексом искрился под ним как кусок медного кольчаdana. Поднявшись, Хасан с преувеличенной вежливостью вернул на место стул уродец. Жохов удержал его за локоть, другой рукой придвинул к себе стоявший на столе телефон, снял трубку и стал набирать номер. Ушёл, бля. Ты это не мне рассказывай. Ты это расскажи Семёну Иосифовичу. На третьей цифре Николай Петрович карандашом прижал рычаг. Лёша! позвал он. Появился белобрысый. Хасан отодвинул его и зашагал к выходу. Жохов побежал следом, оправдываясь: "Честное слово, вчера договорились. Я ему сегодня с утра звонил, его к телефону не позвали". Во дворе он достал пачку "Магни", но закурить не успел. Хасан вынул у него изо рта ещё незажжённую сигарету. Задумчиво повертел в пальцах и уронил на снег. В этом вялом движении было больше угрозы, чем если бы он её сломал, отшвырнул или смял в кулаке. "Я деньги взял под твой сахар. Проценты кто платить будет? Что-нибудь придумаем", успокоил его Жохов. "Не надо нервничать, это вопрос решаемый". Он поднял сигарету и дважды дунув на неё договорил: Но вообще-то про довольствие не моя специфика. Я работаю по металлам. У меня хорошие связи на Урале, особенно в Свердловской области. Выхожу на ряд непосредственных производителей. Твой штраф 500.000, ответил Хасан. Это запредельная и подозрительно круглая сумма не вызвала даже возмущения. Она просто находилась по ту сторону реальности. Жохов никак не мог соотнести её с самим собой. И плохо слушал, когда Хасан начал перечислять слагаемые. В его голосе не было ни льда, ни железа. Он достал калькулятор, осторожно потыкал в него толстым пальцем и, заслонив от солнца, показал высветившуюся цифру, на которую Джохов и смотреть-то не стал. Зачем? Начнёшь торговаться, много всё равно не скостишь, зато наведёшь на мысль о своей платежеспособности. Да где ж я их возьму? — спросил Антоном человека, знающего, что ответа на данный вопрос в принципе не существует. — Машину продай. — Нет у меня машины. — Оговорил в ремонте. — Это все понты. У меня и прав-то нет. Можете проверить в ГАИ. Если есть знакомый мент, пусть запрос сделает. Копеечная операция. Хасан поглядел в сторону ворот. Белая собака лежала там в той же позе, Но рядом с ней появилась другая, рыжевато-серая, как монгольская овца. Глаза у обеих были закрыты. Я у тебя дома был. Чай пили, вспомнил он. Говорил, комната твоя несъёмная. То же понты. Нет? А что? Могу взять счёт штрафа. Чего? Комнату в центре за 500.000? Оценку сделаем через агентство. Сколько надо будет доплачу. Жохов живо представил, каково это в 40 с лишним лет оказаться в Москве без собственного жилья, да ещё с его профессией. Опыт геолога-поисковика пользовался теперь примерно таким же спросом, как умение прокладывать курс корабля при помощи секстанта и астролябии. Как частный предприниматель, он пока тоже не приуспел. «Как у вас все просто! Завидую я вам!» Только и успел сказать Жохов, прежде чем Хасан своей мохнатой клешней взял его за шею и стукнул затылком о стену. Трикотажная шапочка смягчила удар, но голова наполнилась ватой, он даже не понял, ушами слышит или по губам читает про включенный счетчик, про то, что срок — неделя. Тело стало пустым, словно подвели к краю крыши, и наклонили над бездной из желудка пустота ушла в ослабевшие ноги а пришедшая ей на смену мгновенная дурнота по каменеющему пищеводу поднялась в горло хасан сделал рукой такое движение будто стряхивает воду с пальцев стоя у стены жогав видел как он идёт к машине как садится на переднее сиденье рядом с безмолвным ильдаром всё это время смотревшим только на собак Хлопнула дверца, остервенела Юзуев в талом снегу, машина вырулила со двора и скрылась среди погаузов. Часа через полтора Жохов на центральном телеграфе предъявил паспорт в окошечке до востребования, получил заказное письмо из Екатеринбурга и тут же его распечатал. Внутри лежал единственный лист низкосортной серой бумаги с прыгающей машинописью. пробитой через лиловую коперку. Вверху, под сдвинутой влево шапкой с названием фирмы, адресом, телефоном, факсом и банковскими реквизитами, крупно отстукано было через интервал коммерческое предложение. Ниже разъяснялось, в чём оно состоит. Предлагается к реализации путём бартерного обмена на продукты питания и товары народного потребления следующая продукция: Ещё ниже в столбик с указанием ГОСТа, процента содержания без примесей, цены за килограмм и наличного объёма перечислялась эта продукция: гадолиний металлический, молибден многокристаллический, ванадий электролитный, оксид гольмия, оксид иттрия, оксид иттербия, пятиокись ниобия, всего 23 позиции. В минуты слабости, особенно по утрам, Жохову самому не верилось, что кто-то захочет выменивать эти окиси на сервелат, кружевные колготки или сгущённое молоко. Внизу стояли подписи и печать. Перед подписью указывалась должность того, кто её поставил. Коммерческий директор ИП Алмет, после его инициалы и фамилия ИП Караваев. Жохов учился с ним на одном курсе вместе с Геной и Мариком. ИИП расшифровалось как индивидуальное инновационное предприятие. Алмет, как аллины металлы. Жену Караваева звали Аллой. Недавно будучи в Москве, он с пьяну проговорился, что очень удачно подложил её под замдиректора межкомбинацкой базы широкого профиля. Этот финт у них, видимо, и рассматривался как инновационный. Жохов перешёл в соседний зал. накупил жетонов и позвонил в Екатеринбург. Слушай, что ты мне прислал? Сразу приступил он к делу, когда Караваев взял трубку. Цены абсолютно те же, что в прошлый раз. Я тебя предупреждал, что здесь это не проходит, а ты опять шлёшь те же цифры. Нормальные цифры, оскорбился Караваев. Ага, нормальные. Я как лох попёрся с ними к Семёны Остю. А он говорит, что по такой цене у нас никто ничего не возьмет. Они продают-то дешевле, а уж брать по таким ценам, это надо поискать идиотов. Ты, Игореша, поищи их в другом месте. Москва — город умных людей. Тут на хромой козе никого не объедешь. Что конкретно они продают дешевле? Все. Например, что? Например, Ванадий. У тебя он по двадцать шесть баксов, а у них по двадцать два. От чистоты зависит. У меня частота девяносто девять и три, а у них, наверное, меньше. Да то же самое. Вообще, у них все параметры не хуже, а цена другая. По верхним позициям разница еще больше. За резонаторный необий ты просишь пятьсот баксов, и у тебя его всего-то десять кило, а у них хоть жопой ешь, и за четыреста пятьдесят. — Но пусть продадут, пусть! — задергался Караваев. — На дешевку ловить все умные. Дойдет до дела, накинут больше моего. Скажи им, что я беру, посмотрим. Что ты берешь? Не обий. Действительно берешь. За 450 возьму. Сколько? Килограммов 20 точно возьму. Жохов мгновенно сосчитал свой процент от суммы сделки. 450 на 20 — 9 тысяч. Его 10 процентов — 900 долларов. как раз то, что запросил Хасан. Всё, конечно, отдавать не будет, но кое-что придётся заплатить. Выводи их на меня, сказал Караваев. Твой процент 3. Почему 3? Договаривались на 10. 10 это с продавца, с покупателя максимум 3. К концу мая у меня пройдёт один двойной бартер, и я буду на низком старте. Скажи им, что 20 кг я у них возьму точно. В июне получишь свой процент. Июнь крайний срок. Последний жетон шумно провалился в недро таксофона. Тратиться на новые жохов не стал. На улице он купил пирожок с рисом и яйцом, который интеллигентная женщина в дворницких валенках ловко вынула из зелёного армейского термоса с эмблемой ВДВ и по Тверской двинулся в сторону Белорусского вокзала. Начинка занимала не больше трети пирожка. Остальное сухое тесто. Вместо яйца к рису подмешан яичный порошок, тоннами поступавший в Москву как важнейший наряду с презервативами компонент гуманитарной помощи. Жоха вкуsnул пару раз и бросил огрызок в кучу мусора возле переполненной урны. В центре города они наполнялись вдвое быстрее, чем при Горбачёве. Все вокруг что-то пили и жевали на ходу. Во дворах ещё лежал снег, дул ледяной ветер, но по тротуарам густо текла возбуждённая толпа, как раньше бывало только в первые тёплые вечера начала мая. Никто никуда не заходил, хотя в окнах нижних этажей уже зажглась рекламная подсветка. Быстро темнело. Сквозь стеклянные двери виднелись пустынные залы магазинов, знакомых со студенческих лет, а сейчас едва узнаваемых, пугающе роскошных. с надменными манекенами и красиво разложенными ювелирными изделиями в бархат на чёрных витринах. За последний год все здесьшние торговые точки по нескольку раз поменяли профиль. До дому было 10 минут ходьбы. После развода тёща переехала в квартиру Жохова к дочери и внучке, а его отселила к себе в коммуналку на одной из Сверских-Ямских, неподалёку от банка Чара с его очередями. охранниками, вопящими тётками и расклеенными на счетах мутными отчётами о том, как умело распоряжается правление банка доверенными ему средствами. Кругом, в радиусе 100 метров, до позна кучковались вкладчики, убеждая друг друга в надёжности сделанных вложений. В воздухе соседних дворов был разлит запах вороватой надежды. Жохов чувствовал его ноздрями, когда по вечерам курил в форточку Четырёхэтажный дом, где покойный тесть когда-то получил комнату от завода знамя труда, был покрыт розоватой побелкой прямо поверх кирпича, без штукатурки. Такими домами в годы первой пятилетки тут застроили целый квартал. В то время балконы считались элементом буржуазного декора вроде кариатид, а не местом для хранения лыж и домашнего хлама. Вместо них в квартирах проектировались кладовки Грубая аскетичность фасадов, эти дома напоминали фабричные корпуса, планировкой образованных ими дворов лабиринт. По дороге к подъезду Жохов заметил, что возле мусорных баков в спину к нему стоит мужичонка в бесформенном триухе на крошечной, как у балерины, головке. На нём был не по сезону лёгкий светлый плащ с полуоторванным карманом, на ногах резиновые сапоги. Казалось, все это он только что нарыл в мусоре и напялил на себя. Свет фонаря падал на его согбенную спину, на дебильный затылок с вылезающими из-под шапки сальными косицами. На ходу Жохов равнодушно скользнул глазами по этой типовой жертве шоковой терапии, как вдруг древний звук затачиваемой стали царапнул ему сердце. Мужичок обернулся, в руке у него неожиданно чистым блеском Вспыхнуло лезвие ножа. Он точил его о ребро мусорного бака. Идеально округлые края короткого широкого клинка плавно и мощно сходились к реальному в своей убийственной правильности острию. Ледяное совершенство его форм завораживало, как залог смерти без мучений. Этот помоечный гном не сделал даже попытки спрятать своё сокровище. словно владел им по какому-то неоспоримому праву, которое Жохов не мог за ним не признать. Дома он сразу присел к телефону, стоявшему на тумбочке возле входной двери. — Семен Иосич? — Жохов побеспокоил. — Спасибо вашими молитвами. — К сожалению, Сахар ушел. — Нет, мне это в любом случае не подходит, но есть другой вариант. Моего партнера интересует не обий. — Резонаторный. — По четыреста пятьдесят. — Понятно. А по сколько теперь? — Понятно. А по пятьсот не возьмете? — Нет, он сам берет по четыреста семьдесят. — Напрасно вы. У него в цену входит поставка франка до границы. — Хорошо, будем на связи. Иногда он сам удивлялся, как легко сыплются у него с языка, Все эти слова из брошюрок по бизнесу с вызывающими доверие английскими и еврейскими фамилиями на обложках. Они, в частности, открыли ему, что слово «продажа», раньше употреблявшееся только в единственном числе, имеет, оказывается, и множественное. В этой грамматической форме оно обозначало не процесс, а цель. «Рис и тесто из пирожка колом стояли в горле», В кухне Джохов налил из-под крана стакан воды, выпил, налил ещё. В том месте, где Хасан схватил за шею, глотать было немного больно, как при ангине. Рядом возились у плиты две соседки по квартире. Одна, в парете после недавней химиотерапии, кипятила на пару травяной сбор, объясняя другой, постаршей и попроще, как нужно его заваривать. Онкология Ироиды Иванна Это наказание за грехи отцов, спокойно говорила она, помешивая ложкой в кастрюле. Мой-то был просто сволочь, а ваш, как известно, служил в НКВД, так что учитесь, пока я жива, пригодится. Раздался телефонный звонок. Жохов вышел в коридор, взял трубку. Звонила жена. "Долго думаешь, милая?" выговорил он ей по возможности кротко. Всё, нет сахара. Поезд ушёл. Так и скажи своей мамочке. Это она тебя накрутила. Она, она, знаю я вас. Хвост тебе накрутят, ты бежишь с выпученными глазами. Не так, что ли? Без неё ты бы ещё неделю прособиралась. Сразу надо было решать, а ты пока почешешься. Тебе же русским языком говорят: "Нет сахара". Чего ты не понимаешь? Дура. Он шваркнул трубкой о рычаг. «Наберитесь терпения, Сергей», проходя мимо, сказала соседка в парике. «Реформы пойдут, и сахар будет». Жохов закурил, достал записную книжку. И Рейда Ивановна принесла ему баночку от майонеза в качестве пепельницы. «Вчера в очереди говорили», — сообщила она. «Фидель нам десять пароходов с сахарным песком отправил». Мы вытругаем его, а он добро помнит. Их по дороге перехватили, пароходы эти, сказал Жохов. Кто? Саддам Хусейн. Он набрал номер. Толик ты? Я, я. Идут помаленьку, а у тебя? Понятно. Вообще-то американцы часто блефуют, с немцами как-то надёжнее. Понятно. Слушай, Мне тут нужен кредит под одно дело. И ерунда, всего 500.000. Нет, я понимаю, что у тебя нет, но ты выходишь на Давыдова. Объясни ему, что у никеля большие перспективы. Забудь про Кроваева. Я выхожу на непосредственного производителя. У меня однокурсник, директор комбината. Жохов ездил к нему на Урал осенью, когда всерьёз пытался работать по никелю. Тот принял его в гостевой комнате за кабинетом. достал коньяк, минералку, красную рыбу. Появятся покупатели, звони, сказал он чёкась. Назовёшь фамилию, секретарша со мной соединит. Ты будешь у неё в списке. Выпил и закончил. Два раза промахнёшься вычеркну. Прочие вычёркивались после первой промашки. Одну попытку Жохов уже использовал, оставалась последняя. Он поудобнее пристроился у телефона. Через пару часов дно моей незнойной баночки скрылось под окурками. Соседка в пореке Акаменев на пороге своей комнаты сказала с пивучей злобой: "Сколько можно? Мне должны звонить". Ей никто никогда не звонил, но она с такой надеждой бросалась на каждый телефонный звонок, что ужохова всякий раз сжималось сердце. Особенно теперь когда у нее отрезали одну грудь. Он закрыл записную книжку, прошел к себе в комнату и с порога, не включая свет, рявкнул «Хы!». В ответ из темноты раздался дьявольский хохот. Сработало звуковое реле в китайской игрушке из тех, какими простодушные американцы пугают друг друга на Хэллоуин. Подвешенный к люстре пластмассовый череп заплясал на нитке, содрогаясь и ритмично посверкивая краснеющими глазницами. В них пульсировал адский огонь от четырех пальчиковых батареек. Короткими вспышками выхватывалось тьмы и окрашивало в цвет крови веселенькие обои под ситец, ободранные давно потерявшейся кошкой, фотографию Лельки на стене, гипсовый бюстик Ленина в оконной нише. На высоком лбу вождя, как на теле преступника в рассказе Кафки исправительная колония был вырезан и прокрашен чёрным фломастером буддийский аналог той из десяти заповедей, которую он нарушил ахимса